Глава четвертая «Держи», — сказал мне Громов, передавая дешевый пластиковый стаканчик с черной крышкой. «Ага, спасибо». Как-то отстраненно поблагодарил я его, одной рукой взяв стакан, а другой продолжая прижимать к себе Ксюшу. Когда я вышел со склада, в общем, на улице в тот момент едва не началась новая перестрелка. Как я узнал позже... Охрана порта услышала дикую пальбу и вопли. Разумеется, поступили они в такой ситуации именно так, как и следовало. Вызвали полицию. Похоже, что кто-то, ну, очень сильно испугался происходящего. Хотя, пожалуй, тут их даже обвинить в чем-то было сложно. В общем, сюда прислали сразу три наряда. И ладно бы приехали просто полицейские. Проблемы в этом не было бы. «Нет». Так уж совпало, что примчались они сюда практически одновременно со спешившим Князевым и его людьми. Казалось бы, что могут подумать встревоженные полицейские, увидев, как на парковку заезжает сразу десяток машин с ордой вооруженных бандитов внутри? Разумеется, ничего хорошего. Все тут же стали орать друг на друга, тыкать оружием в лицо противной стороне. Как дело не дошло до перестрелки, не знаю. Чудо, наверное. Хотя какие там чудеса. Скорее всего, и тут у князя имелись какие-то свои связи. Немного успокоив полицейских, он сделал ровно один звонок, чтобы копы тут же получили приказ опустить оружие. Я поднес стакан карту рту и сделал глоток. Ну чего я ожидал? Дешевый кофе с молоком из автомата. Такой же невкусный и мерзкий, как и всегда. Но имелось одно значительное отличие в виде доброй порции коньяка который кто-то щедро плеснул в стакан. Я задумался, сделал еще один глоток, чувствуя, как тепло растекается по телу, а затем посмотрел на Громова с немым вопросом в глазах. Тот усмехнулся и показал мне вынутую из кармана плоскую металлическую фляжку. «Спасибо!» — еще раз поблагодарил я его. «Да не за что!» «Ты как здесь оказался-то? Работа такая!» — пожал он плечами. Знать, что в городе происходит. Вот как услышал о том, что твоя фамилия всплыла в сводках. Решил проверить. В конце концов, ты мне еще кое-что должен. Это да. Согласно кивнул я, вспомнив данное следователю обещание. Но пока возможности не представилось. А ты не переживай, — хмыкнул он. Я подожду. Ждать я умею. Хотелось как-то пошутить в ответ. Да что-то настроение совсем не было. Так что я просто продолжал пить смешанный с коньяком дешевый кофе из пластикового стаканчика и другой рукой прижимать к себе сестру. Ксюша сделала именно так, как я ей и сказал. Побежала на выход сразу же, как услышала первые мои выстрелы, и сделала правильно, вырвавшись на улицу. Там-то она уже и натолкнулась на подъехавших полицейских, которые закусились с людьми князя на въезде в складскую зону порта. А сейчас мы с ней сидели в стоящей на парковке машине скорой помощи, накрытой дурацким и колючим одеялом, который один из фельдшеров накинул на нас. Ну, хоть пораненную щеку мне пластырем залепили, и на том спасибо. Громов оглянулся через плечо и посмотрел в сторону князя. Франц стоял в метрах в двадцати и разговаривал с прибывшим сюда минут десять назад начальником отдела полиции, отвечающим за эту часть города. Все же прошедшая внутри склада бойня выходило за любые рамки нормальности. Семь мини-автобусов, куда в скором времени весело болтающие рядом со своими машинами коронеры, будут загружать тела, и то, что от них осталось, не дадут соврать. Эх, после того, что устроил этот псих, патологоанатомам я не завидовал. Их ждала поганая работенка. «Знаешь, парень», — хрипло произнес Громов, глядя на князя, — «Интересные у тебя знакомые?» «Ага», — кивнул я, допивая кофе. «Даже интереснее, чем я думал». А сам задался вопросом. «Почему князь бросился сюда? Да еще и с такими ресурсами». «Нет, я не дурак. Знал, что у него есть, скажем так, доверенные костоломы. Те самые ребята, которые решат проблему кулаками тогда, когда одних слов недостаточно». «Князь ведь не святой?» Я даже как-то пересекся с одним из этих парней у него в заведении. Суровый мужик. Из бывших военных, решивших, что работа в полиции или охранником, или вообще любая другая, не особо отвечает его интересам, как жизненным, так и финансовым. Так почему князь притащил сюда всю эту маленькую армию? Я сидел, обнимал Ксюшу и думал. Этот вопрос не выходил у меня из головы. Отношения, конечно, у нас были несколько особые, но не настолько же, чтобы я поверил, будто он все это сделал только ради меня или сестры. Или же нет? «Ты как?» — спросил я Ксюшу. Сестра не ответила, просто пару раз кивнула, прижавшись лицом к моему плечу. Мне даже эмоций не нужно было читать, чтобы понять. Она сейчас в шоке. Когда я вышел из склада, то она кинулась ко мне на шею и с тех пор практически не отпускала. Сначала ревела белугой, заливаясь слезами, а когда их не осталось, просто сидела рядом и тихо всхлипывала, стараясь смириться с произошедшим. Ублюдочный Волков. В этот самый момент, глядя на Ксюшу, я пожалел, что мог убить его лишь один единственный раз. Этого явно было слишком мало, чтобы компенсировать хотя бы крошечную часть тех страданий, что он ей принес. Видимо, закончив свой разговор, князь пожал руку. «Блин, до сих пор не верится, что я это вижу!» Преступник с улыбкой пожал руку начальнику полиции, а затем развернулся и деловито направился в нашу сторону. «Я же просил тебя тянуть время!» — со вздохом произнес он, подходя ближе, а затем посмотрел на Громова. «Следователь!» Тот лишь кивнул в ответ, но я резко ощутил исходящую от него личную неприязнь практически граничащую с отвращением к подошедшему к нам человеку. — Оно у меня, знаешь ли, не резиновое было, — пожал я плечами. — Долго тянуть не вышло. — Понимаю. — Ну, расскажешь, что именно происходит? — Попросил, чтобы твое имя не мелькало в их бумажках, — пояснил он. — И, разумеется, какие-либо упоминания обо мне. — Что? Вот так просто? — не удержался от язвительного комментария Громов. — Взял и попросил. «Да, следователь», — спокойно ответил князь, — «взял и попросил. Вас что-то не устраивает?» «Ты прекрасно знаешь, что меня не устраивает», — проворчал Громов, наблюдая за тем, как короноры взяли черные мешки и направились внутрь склада. «Но я вам еще в прошлый раз сказал, что бесплатно не работаю». Услышав возгласы и звуки приближающихся машин, я обернулся. На парковку въехал целый кортеж из шести автомобилей. Два дорогих седана, больше всего похожих на «Майбахи» из моей прошлой жизни, и четыре здоровенных джипа, напоминавших какие-то военные модели. Крупные, тяжеловесные. И, как я узнал через полминуты, доверху набитые вооруженными людьми в костюмах. Охрана, или, как тут ее называли, «личная гвардия рода Лазаревых», прибыла при полном параде. Блин, я бы не удивился, если бы они еще на вертолете прилетели. Или танк прикатили. «Вы только посмотрите, кто пожаловал!» презрительно проворчал князь, наблюдая, как из машины вышел Роман Лазарев, а следом за ним появился его отец. А я обратил внимание на то, с какой интонацией он это произнес. Странно, слишком уж эмоциональной она была для этого обычно невозмутимого франта. Разумеется, тут же начались трения между собравшейся на парковке полицией и охраной прибывшего графа. Впрочем, возникшие проблемы решились очень и очень быстро. Начальник полиции, с которым разговаривал князь, едва заметив, кто приехал, тут же разогнал полицейских, а сам бросился расплываться в приветствиях перед графом. А я задумался над тем, что в конечном итоге помощь Лазаревых мне так и не понадобилась. «Александр», — произнес Павел, подходя к нам, «я рад узнать, что с тобой и твоей сестрой все в порядке». Хотелось мне сказать что-то вроде не вашими стараниями. Но кто я такой? Черт с ним. Я все еще слишком хорошо помнил наш последний разговор. Так что... Благодарю, ваше сиятельство, — произнес я, стараясь, чтобы мой голос прозвучал максимально нейтрально. В конце концов, можно ограничиться и этим. — Мы уже разбираемся в этой ситуации, — произнес Лазарев. — То, что совершил Даниил Волков... «Это чудовищно!» «Мы уже говорили с Максимом», — добавил подошедший следом за отцом Роман. «Оказывается, это его младший брат виновен в гибели их отца». «Даже так?» — как-то лениво выдал я, даже не стараясь скрыть безразличие в голосе. «Уж на кого мне было плевать, так это на всю их семейку». «Да», — кивнул Павел, либо не заметив моего тона, либо просто сделав вид. — Боюсь, что мы слишком поздно узнали, что его младший сын смог каким-то образом пробудить свою реликвию. Он посмотрел в сторону склада, а затем снова на меня. При этом взгляд его был каким-то странным. — Я так понимаю, что младший Волков мертв? — Правильно понимаете, ваше сиятельство. Боюсь, что глава рода Волковых поменяется. Снова. — Ну, наконец-то! Хоть какое-то удивление на его лице. — Что? Старший брат, забыл, как там его звали, тоже мертв. Даниил прикончил его и еще кучу людей, что были с ним. Так что их чертова семейка сильно сократилась. Блин, как же я от этого устал. Посмотрел на старшего Лазарева и увидел удовлетворение на его лице. Затем перевел взгляд на князя и заметил задумчивую мину, какая у него появляется в те моменты, когда он подсчитывает возможную прибыль и сравнивать ее с вероятными рисками. Тот как раз смотрел на принадлежащий Волковым склад, где все и случилось. Достало! Я понимал, что как бы нужно сделать кучу всего, что у полиции явно имелись ко мне вопросы, даже несмотря на заверение князя решить эту проблему, что нужно было что-то окончательно решать с Волковыми, теперь уже Волковым, прояснить ситуацию с князем и Лазаревыми. Но. Просто достала. Мне хотелось, чтобы этот проклятый день уже закончился. Я повернулся к сестре. «Ксюша, хочешь домой?» — спросил, и она кивнула. «Очень». «Тогда поехали», — сказал я, вставая и поднимая за собой все еще прижимавшуюся ко мне сестру. «Я вызову нам такси». «Я вас отвезу», — тут же сказал Роман. «Я прикажу водителю, чтобы он доставил вас домой». — добавил покровительственным тоном его отец. — Хотел отказаться, но его сын меня опередил. — Нет, пап, я сам их отвезу. Хватит с них чужих людей на сегодня. Мы с ним встретились глазами, и я кивнул в знак благодарности. Почему-то именно Роману я доверял куда больше, чем его отцу. Его папаша, к слову, немного повзмущался, типа не пристало ему служить простым водителем, но Роман так на него посмотрел тот лишь раздраженно махнул рукой. Мол, делай, что хочешь. Только перед уходом я предупредила, что где-то там, среди всего этого бардака, затерялись мои вещи, отобранные головорезами Даниила, и неплохо было бы их вернуть. Уж не знаю, сделают или нет, но Лазарев пообещал решить этот вопрос. «Спасибо», — сказал я ему, усаживая Ксюшу на заднее сиденье их машины. «Пришлось буквально оторвать ее от себя». — Да не за что, — хмыкнул он, садясь на водительское сиденье. — Учитывая, как ты водишь, это безопаснее будет. Хоть до дома целыми доедете. — Нормально я вожу. — Ага, я видел. — Кстати, где ключи от моей машины? — Где-то там, — указал я в сторону выходящих из здания коронеров с черными мешками. — Ну, просто потрясающе. — Тут уж извини. — Да ладно уж, — вздохнул он. — У меня где-то дома были дубликаты. — Вроде бы. До дома мы добрались довольно быстро, не прошло и 40 минут. Пока ехали, Ксюша наконец заснула. Похоже, что все пережитое истощило ее настолько, что она просто вырубилась. Так что мне пришлось практически на руках нести ее в квартиру и укладывать в постель. Накрыв сестру одеялом, я тихо вышел из комнаты, прикрыл за собой дверь и пошел на кухню. Как раз застал там Романа, заваривающего себе чай. «Спасибо. Эта штука мне пригодилась», — произнес я, снимая с пальца кольцо и протягивая его владельцу. Роман замер с чашкой и чайником в руках. Посмотрел на кольцо. Задумался. «Оставь пока себе». «Вот сейчас не понял. Помнишь, что я тебе посоветовал?» «Поговорить с Ларом, что ли?» — вспомнил я. «Да, так и сделай. Мне не кажется, что ты тут же потащишь его в ломбард». Этот его заход вызвал у меня раздражение. Хотелось тут же потребовать ответа, прямого и четкого. Он даже почти сорвался с моих губ, когда в голову неожиданно пришла мысль. Видимо, что-то такое отразилось у меня на лице, поскольку Роман вздохнул и уселся за стол. — Слушай, я понимаю, что у тебя есть вопросы. — О, тут ты прав. У меня их просто до хрена. Как будто обычно бывает иначе. — хмыкнул он, подул на чай и сделал глоток. Но, к сожалению, я не могу тебе на них ответить. Не на все это уж точно. Вы знали, что этот ублюдок обладал силой? Задал я прямой вопрос, усаживаясь за стол. Роман покачал головой. Нет, тут отец сказал правду. Я сам узнал это только сегодня, когда приехал к Максиму. Пытался дозвониться до тебя, но... Телефона у меня уже не было. Вспомнил я его звонок во время разговора с Волковым. Я тоже подумал о чем-то подобном так что сразу же вызвонил отца. «Ответь на вопрос. Какой? Ведь это ты убил Даниила. А сам ты не догадаешься? По словам его брата, его реликвия, возможно, была сильнее, чем у его отца, Александр. Как? Снес ему башку твоим клинком, пожал ее плечами и откинулся на спинку стула. Просто снес ему его тупую башку. А сам задумался. Теперь у меня имелся ответ на вопрос, что именно так резко изменило этого урода. У него появилась сила, огромная власть. С большой силой приходит и большая ответственность. Тупее я фразы в жизни не слышал. Вон, у этого идиота эта сила появилась. Ну и? Где все остальное? Просто она выкрутила все его пороки на абсолютный максимум, доведя их до предела. И в итоге получилось то, что получилось. Я до сих пор помнил его растерянное и испуганное лицо в тот момент, когда до него дошло, что это конец, что ни силы, ни власти, ни даже возможности для спасения больше нет. Все, что осталось, трусливая, дрожащая за свою жизнь тварь. Я даже немного удивился, насколько легко было снести ему голову. Мы с Романом посидели еще немного после чего он собрался на выход, в конце добавив, что завтра я могу не приходить на работу. Мол, лучше побудь с сестрой и все такое. А я вместо этого вспомнил о другой проблеме. «Ром, что там с Мариной?» — задал ему вопрос, когда он уже стоял у двери, собираясь уходить. «Наши техники выпотрошили ее ноутбук», — признался он. «Нас взломали через него. Что-то там с удаленным подключением и...» «То есть вашу фирму хакнули?» — А вы этого даже не заметили? — не поверил я ушам своим. — Ты сейчас издеваешься? — Я говорю тебе то, что сам услышал по телефону от нашей службы безопасности. Произнес он, явно стараясь, чтобы раздражение не особо выделялось в голосе. — Факт в том, что именно ее компьютер использовали для того, чтобы залезть в нашу сеть и вытащить копии документов по работе с Румянцевым. Пока мы понятия не имеем, как именно это им удалось, но... Она тут ни при чем. — сразу же вставил я. «Ром, даже если это сделали через ее ноут, то Марина не имеет к этому никакого отношения». «Прости, но тут ты не прав», — покачал он головой. «Это в каком смысле?» «В самом прямом», — довольно резко произнес он. «Программное обеспечение было установлено на ее ноутбук. Не само же оно там взялось». «То есть она сама, по-твоему, это сделала?» «Я же говорил тебе, какие деньги были замешаны в этом деле». Из-за срыва сделки Румянцев теперь будет обязан выплатить своим бывшим партнерам огромную неустойку. Представь, что ей пообещали часть этой суммы за то, чтобы она всего лишь установила на свой компьютер небольшую программу. Всего пара кликов по клавиатуре. «Так проверьте ее счета», — не выдержал я. «Убедитесь, что мы проверили», — вздохнул Роман, и мне совсем не понравился тон его голоса. «На счет ее матери в Твери поступила сумма в 300 тысяч рублей». В тот день, когда директорат РНК сообщил Румянцеву, что разрывает с ним соглашение о слиянии после случившегося. «Я понимаю, что вы сдружились по работе, но... Да ни черта ты не понимаешь, Ром!» — перебил я его. «Она просто не могла этого сделать! Да даже когда я сказал ей, что из-за этого дела со Стрельцовым ее уволят, она наплевала на все и продолжала работать. Даже после этого стала дальше защищать Яну. А сейчас ты мне говоришь, что...» Может быть, она продолжала работать и не беспокоилась потому, что знала, что у нее будет подушка безопасности. В ответ предположил он, и у меня даже слов не нашлось, чтобы это опровергнуть. Хотя нет, слова-то у меня были, только вот говорить их смысла не имело. По крайней мере, сейчас. Он их просто не станет слушать, в чем я даже не мог его винить. Доброй ночи, Александр произнес он, выходя из квартиры.